Увольнение с воинской службы. С народом происходит то же, что и с отдельным человеком. Когда народ или человек хочет получить удовлетворение, ему самому надлежит определить, какой ценой оно добывается. Для народа, для страны, величайшая из благ – безопасность. Если ради безопасности нужно призвать в армию 100 тысяч человек и потратить 100 миллионов, мне нечего возразить. Благо покупается ценой жертвы. И пусть поэтому никто не заблуждается насчет важности жертвы. Скажем, некий деятель предлагает уволить из армии 100 тысяч человек ради того, чтобы облегчить на 100 миллионов груз налогов. Если ответить на это так, 100 тысяч человек и 100 миллионов денег необходимы для национальной безопасности. Да, мы приносим жертву. Но без такой жертвы Франция распалась бы под усилием разношерстных групп или была бы захвачена внешним врагом. То у меня не найдется никаких доводов ни за ни против, И хотя только что приведенный аргумент фактически может быть истинным или ложным, но теоретически он не заключает в себе никакой экономической ереси. Последнее ясно проступает лишь тогда, когда хотят изобразить саму жертву как некое преимущество кому-то выгодное. Однако я, к сожалению, ошибаюсь, ибо едва успеет сойти с ораторской трибуны автор все того же аргумента, как его сменит другой оратор и скажет «Уволить 100 миллионов? Вы это серьезно? А что с ними станет?» Чем они будут жить? Где найдут работу? Неужто вы не ведаете, что повсюду люди ищут работу? И все места заняты, и, можно сказать, переполнены? Неужели вы хотите добавить еще множество людей, которые обострят борьбу за труд, конкуренцию, и тем самым неизбежно будет снижен уровень заработков? В обстановке, когда трудно зарабатывать даже на бедную жизнь, не лучше ли, чтобы государство кормило эти 100 тысяч людей? Добавьте к этому, что армия потребляет и использует вино, одежду, оружие, Что она, значит, поддерживает активность разных фабрик и прочих предприятий в городах, где держит свои гарнизоны, и в конце концов играет роль проведения для своих бесчисленных поставщиков, и разве не бросает вас в дрожь самая мысль о прекращении столь обширного и мощного промышленного движения? Легко увидеть, что такое рассуждение, не касаясь всех прочих нужд и потребностей службы, основывается исключительно на экономических соображениях. Вот их-то я и должен отвергнуть. 100 тысяч человек обходятся налогоплательщиков 100 миллионов, обеспечивают себя и своих поставщиков ровно на эту сумму, это видно. Но 100 миллионов, вытащенные из кармана налогоплательщиков, уже не обеспечивают опять-таки равнёхонько на эту сумму ни их самих, то есть налогоплательщиков, ни их поставщиков, этого не видно. Вот и посчитайте, дайте мне цифры и скажите, где же она эта прибыль для множества людей? Что до меня, я скажу вам, где кроется убыток. А чтобы упростить дело, давайте говорить не о ста тысячах людей и ста миллионах, а об одном человеке и тысяче франков. Возьмем деревню А. Вербовщики забирают в армию одного из ее жителей. Потом сборщики налогов изымают у них тысячу франков. И этот человек, и эта сумма отправляются в МЕЦ, где сумма обеспечивает человека на год. И там он ничего не делает. Если вы взглянете только на МЕЦ, то тогда вы тысячу раз правы, делая это очень выгодное. Но если вы обратите взоры на деревню А, вы будете рассуждать иначе. Только слепому не видно, что эта деревня потеряла работника и тысячу франков, которые пошли бы на оплату его труда. А тратя свой заработок, он давал бы работу другим. На первый и поверхностный взгляд, представляется, что все тут компенсируется. Просто то, что должно было происходить в деревне, происходит теперь в Меце. Но вот где кроется потеря. В деревне он пахал и всячески обрабатывал землю, он был работником. В Меце он занимается шагистикой и поворачивает голову направо и налево, он солдат. Деньги и их обращение одинаковы в обоих случаях. Но в одном случае было 300 дней производительного труда, а в другом стало 300 дней труда непроизводительного. Да еще вы вправе допустить, что какая-то часть армии вовсе не необходима для поддержания безопасности страны. И вот наступает увольнение. Вы говорите мне об увеличении на 100 тысяч числа работников, о борьбе за труд и конкуренции, и воздействии этого на заработки в сторону снижения. Это вы видите. Но вы не видите другого. Вы не видите, что уволить 100 тысяч солдат означает не упразднить, не ликвидировать 100 миллионов, а вернуть их налогоплательщикам. Вы не видите, что дать рынку 100 тысяч работников означает также и обрести 100 миллионов для оплаты их труда, и что, следовательно, Та же самая мера, которая увеличивает предложение рабочих рук, увеличивает и спрос на рабочие руки. Так что ваше снижение заработков есть лишь обманчивая видимость. Вы не замечаете, что и до и после увольнения из армии в стране было и остается 100 миллионов денег, соответствующих, так сказать, 100 тысячам человек. И вся разница заключается в том, что до увольнения страна платила 100 миллионов этим 100 тысячам за ничего не делание, а после стала платить им за полезный труд. Наконец, вы не видите, что когда налогоплательщик отдает свои деньги либо солдату в обмен на ничто, либо работнику в обмен на нечто, то следствия и последствия обращения этих денег остаются одинаковыми в обоих случаях. Единственное различие – это то, что во втором случае налогоплательщик что-то приобретает, а в первом – не приобретает ничего, и тогда результатом оказывается чистая потеря для страны. Софизм, который я здесь опровергаю и отвергаю, не выдерживает испытания испытания поступательным движением всего и вся. А оно-то и есть пробный камень всяческих принципов. Ведь если все компенсируется, все интересы учитываются и образуется национальная прибыль от увеличения численности армии, то почему бы не призвать под знамена все дееспособное мужское население страны?